Часть шестая. Об окерах говорят, что чем больше их вес, тем сильнее они ударяются при падении. В нашей практике часто случается так: чем труднее кажется человек, тем легче следователю разоблачить его. Внешняя оболочка человека, кажущегося сильным, Часто оказывается более хрупкая, чем мягкая податливость человека, кажущегося слабым. Поэтому я и решил заняться мусье Мажи. Я приказал перевести его из нашей школы в военное учреждение с более жестким режимом, которое находилось в Челси. Там его допрашивали снова и снова. Ему все время напоминали о той участи, которая постигла шпионов, пойманных в военное время. Но ни один мускул не дрогнул на его изуродованном шрамами лице. И за дня в день он повторял, что всегда говорил только правду. «Что я могу поделать, если мне никто не верит?» — говорил Можи. Он даже утверждал, что мы слишком придирчивы. Что же касается того факта... что показания друзей несколько отличались одно от другого, то это он объяснял так: его друзья набитые дураки, и это очень легко заметить. Горя желанием помочь в выяснении некоторых обстоятельств, они стали выдумывать то, чего не было на самом деле. И таких глупцов не так уж трудно заманить в ловушку. Он убеждал меня, что теперь, когда его друзья имели время подумать, Их надо допросить еще раз. Мажи не сомневался, что их мысли просветлели. Решив сделать так, как говорил Мажи, я снова лично допросил его друзей. Они до мельчайших подробностей подтвердили показания Мажи и отказались от своих прежних слов. И ребенок, и его друг уверяли меня, что с дороги они были очень уставшими и сильно нервничали. Теперь же они имели время все вспомнить и понять, что мажи говорил правду. Берег, конечно, был скалистым, а лодка красный и на ней безусловно никогда не было ни паруса, ни мотора. Итак, последний допрос окончательно убедил меня в том, что и ребенок, и его друг смертельно боялись мажи. Они решили соглашаться с его фантастическими бреднями. даже если это грозило бы им тюрьмой. В то же время я убедился, что эти два человека не были шпионами. За время своей тридцатилетней работы в контразведке я видел самых различных шпионов, но эти двое не напоминали мне ни одного из них. Немцы вряд ли могли ошибиться. В этой области они профессионалы. С какой стати станут они в такое напряженное время? забрасывать двух жалких агентов в страну, в которую они предполагали вторгнуться. Первое, что делают профессиональные шпионы, это согласовывают детали их легенды и затем строго придерживаются ее. Мажи, по всей вероятности, профессиональный шпион, но его компаньоны, я готов поставить на карту свою репутацию, нечто иное. Но как могло случиться, что три человека, которые не знают английского языка, составили одну компанию? И для какой цели? Время шло, а высшие власти нетерпеливо ждали результатов. Я испробовал все известные методы, но все они потерпели неудачу. Мажи был главарем этой злополучной шайки, я не сомневался в этом. и чувствовал, что поступил правильно, сосредоточив все свои усилия именно на нем. Канарейка была уже в моих руках, но как заставить ее петь? Вдруг меня осенила интересная мысль. Это был единственный способ заставить мажи говорить. Он исключал пытки, что я считаю отвратительным и никогда не применяю. Но мне нужна была помощь офицеров. Представитель управления военной разведки в нашей школе ухватился за мою мысль. Своим энтузиазмом он заразил многих офицеров и даже начальника школы, который, правда, очень неохотно, но все же дал свое согласие на проведение этого оригинального плана в жизнь.